Счастье в служении. Как прекрасно, что никому не нужно ждать ни секунды, прежде чем начать улучшать мир. Анна Франк. Тем летом я ненавидела каждый момент своей жизни. Ненавидела работу, ненавидела соседей по комнате, ненавидела проводить время с друзьями, у которых, как мне казалось, была идеальная жизнь. Я ненавидела находиться рядом с радостными людьми, потому что мне хотелось, чтобы они были такими же несчастными, как я. Но больше всего я ненавидела то, что во мне так много ненависти. До сих пор я так и не поняла, что вызывало во мне столько ненависти ко всему вокруг. Знаю лишь, что я была злой, и мне очень надоело быть злой. Я знала, что моя жизненная позиция портит отношения с окружающими, и мне нужно побороть то, что меня так мучило. Но чем сильнее я пыталась стать счастливой, тем сильнее меня все злило. Однажды я выговорилась своей младшей сестре. Битых полчаса я ныла о своем скверном характере. Выслушав, она ответила, «Ты никогда не пробовала молиться?» Я не могла поверить, что сестра предлагает мне такой идиотский вариант. Только что она услышала о глубокой необъяснимой ярости, а теперь предлагает мне молиться? Серьезно? Поглядев на сестру пару секунд, вдруг она ошиблась с советом, ответила «Молиться?» Ничего тупее в жизни не слышала. Сестра грустно посмотрела на меня и сказала «Возможно, именно...» Поэтому ты сейчас и страдаешь. И хотя я резко отреагировала на слова сестры, они заставили меня задуматься. Постепенно до меня дошло, что она была права. Прошлым летом я как раз начала пропускать церковные службы. Но даже придя туда, я не особо внимательно слушала проповеди. Я не смогла вспомнить, когда в последний раз читала Библию. Моя духовная жизнь полностью заглохла, и я решила усмирить гордость и преклонила колени в молитве. Пару дней спустя я разговаривала с подругой, которая упомянула, как грустно ей было из-за смерти бабушки. На следующий день другая подруга сказала, что не чувствует себя частью нашего сообщества. И я почувствовала острое желание помочь им в это непростое время. Мы поговорили с сестрой и решили устроить подругам сердечный приступ. Мы стали вырезать из бумаги сердечки и писать на них добрые послания. Готовя сюрприз для подруг, я вспомнила еще пять других, близких мне людей. Мы нарезали еще сердечек с посланиями. Тем же вечером мы тайком оставили на машинах подруг эти сердечки, а еще по упаковке печенек и конфет. Шли дни, и от каждой из них мы услышали, как они благодарны тому, кто это сделал. Раньше подругам казалось, что никто о них не думает. Было так приятно знать, что я, какой бы злой я ни была, смогла помочь другим людям почувствовать себя лучше. Но и сама я внезапно ощутила, что больше не испытываю злости. Что бы это ни была за злая напасть, захватившая мое сердце тем летом, больше ее со мной не было. Перестав думать о себе и начав заботиться о других, пускай даже таким дурацким способом я совершенно позабыла о своей злости. И нашла счастье в служении. И сегодня, когда я вдруг чувствую, что слишком сильно разозлилась, то понимаю, что пришло время сделать что-то хорошее ради кого-то другого. Николь Хоун-Вебстер